И в то же время очень важно, чтобы в масонских списках никогда не опускали титулы, чтобы во всех ложах говорили «брат маркиз» или «граф такой-то». Хотя масонство и уравнивает все положения, все же следует в большей степени слушать лиц, занимающих выдающиеся положения в цивилизованном обществе, нежели плебанки. Вот и прямая инструкция верхних лож нижним: принимаемые в ложи должны принадлежать к свободным сословиям, быть хозяевами своей личности. Если кто-то из домашней прислуги и может быть принят, то лишь как брат слуга, чтобы обслуживать храм. Нельзя допускать никого, кто занимал бы низкое и подлое положение. Редко можно принимать ремесленников даже в звании мастера, особенно там, где не существует цехов и корпораций. Никогда нельзя принимать рабочих, хотя бы и достигших звания подмастерья в искусствах и ремеслах. Впрочем, для того, чтобы лица подлого положения не смогли попасть в избранные, главным средством были денежные побои. По свидетельству Гайо, чтобы получить посвящение в первые три ступени масонства, горожанин из Шарлевилля в 1781 году должен был затратить сумму, которая равнялась четырехмесячному заработку рабочего оружейной мануфактуры в том же городе. После всех видов подобного фильтрования Заключает Гайо, франк-масонство неизбежно приобретало буржуазный и аристократический оттенок, а присоединение к ордену являлось знаком отличия. Но и будучи принятыми, братья соблюдали между собой социальную сегрегацию. Знатный и торговец могли даже не встретиться в одном и том же храме. Врач, негоциант, книготорговец, продавец рыбы, Каждый оказывался в своей ложе. А если Великий Восток, имеется в виду высший свет, надзирающий за масонством, считал, что данная ложа плохо устроена, он решал ее закрыть. Ложи, контролируемые знатью высшего ранга при Людовике XVI, давали все гарантии лояльности. Централизованная структура ордена 1740 года была установлена иерархия в отношении братьев низших званий. Настолько совпадала с традицией абсолютизма, что многие братья вскоре стали обвинять Великий Восток Франции в деспотизме и покидали масонство, не находя там демократии. И еще один красноречивый документ. Это циркуляр, разосланный парижской ложей Общественный договор уже в ходе революции 20 ноября 1790 года. В это время интриги роялистов, пытавшихся лишить революции ее плодов, вызвали значительный накал настроений. И вот что гласил Циркуляр. «Мы являемся друзьями человеческого рода, но наша любовь к нему не перерастает в фанатизм. природы, которых столь сильно испортили извращение страстей и предрассудки и невежества, мы хотим возродить землю, но отнюдь не в кровавом потопе. Не в ужасах деспотизма должны мы лелеять новую французскую конституцию. Внешне масонство проявило себя в ходе революции не столь заметно. Известно лишь, что основные течения Национального собрания Франции образовали масонские клубы, носившие их имя. Для организации, насчитывавшей накануне революции 600 лож и 30 тысяч последователей, это выглядит недостаточным. Но вспомним, что писал по данному поводу Франкотчи. «В момент действий нужны не отдельные посвященные». Вступает в действие фаланги. Разумеется, верхний слой действует, но уже.